сесикая. Самый важный секрет Тосканы. Итальянских виноделов, специалистов часто упрекают в нарушении традиций. Именно в Италии растёт самое большое количество виноградных сортов в мире, но великих вин раз два и обчёлся. А в целом говорят, что в Италии, где в каждый городу, каждый замок, каждая маленькая фирма сам себе винодел, производится огромное количество вин простых и невыразительных. В отличие от Франции, законодательницы винной моды, известные своим консерватизмом, итальянские виноделы любят эксперименты, приносящие иногда очень интересные результаты. Но с другой стороны, именно итальянское вино может стать весьма горьким разочарованием. Тем не менее, именно в Италии в результате экспериментов рождаются прекрасные вина. Так в своё время эксперимент по смешиванию нескольких сортов винограда в нарушении традиций и даже смешивание белых и красных сортов, чего и вообразить раньше никто не мог, привёл к возрождению Кьянти. В 60-е годы прошлого века в результате таких экспериментов появились вина, которые в наше время являются одними из самых дорогих и самых знаменитых из произведённых в Италии. Даже на родине эти вина долго не принимали, так как при производстве их были нарушены все незыблемые законы о контролируемом вине. И вина эти долгое время, несмотря на их цену, могли продаваться лишь в категории столовых. Лишь с возрастающей их популярностью и победой на всевозможных выставках итальянцы были вынуждены ввести новую категорию IGT. Так как по DOC и DOCG эти вина никак не подпадали, но и к столовым их не отнёс бы даже самый суровый критик. Среди этих вин Сисикая, которую кто-то назвал самым охраняемым секретом Тосканы. Замок в Болгере, принадлежащий одной из наиболее знаковых фамилий Тосканы, доживших до наших дней, делла Герардеска, был известен ещё с VIII века. Нынешний облик замка сохранился с 1496 года, несмотря на некоторые последующие реконструкции. От Ливорно до деревни Болгере 48 км, от Флоренции 110 Именно здесь, в Болгере, деревушке со 15-юдесятыми -10 жителями, находятся виноградники и винодельческая усадьба Тинуто, где делают два из самых дорогих тосканских вин: Сисикаю и Орнелайю. Место это славится кипарисовыми аллеями необыкновенной красоты, а до моря рукой подать. Название Сисикая возникло от тосканского каменной земли. Сбор винограда производится только вручную. Вино – это смесь Каберне-Совиньон 85% и Каберне-Фран 15%. Объем производства – около 180 тысяч бутылок в год, в зависимости от урожайности. Вино вызревает 24 месяца в 225-литровых бочках из французского дуба, из Алье и Тронсе, с последующей 6-месячной довыдержкой в бутылках перед поступлением в продажу. Как любое другое знаменитое вино, сосекая, имеет свою историю. Маркиз Леопольдо Инчиза де ла Рокета из Пьемонта провел достаточно времени на государственной службе, работая на императорское правительство в области Ломбардия-Венетто. Но в 1848 году в возрасте всего 48 лет у него случился удар, после которого маркиз был вынужден уйти в отставку. Довольно молодой еще человек должен был чем-то себя занять. Так родился интерес к виноделию. В 1862 и 1869 годах он создал каталоги вин, которые сейчас являются букинистическим раритетом, но до сих пор не утратили своей ценности именно как винные каталоги. Маркис отдался новому занятию со всей страстью. Именно маркис Леопольд, изучая вина Бордо, выделил в особую категорию виноград сортов Каберне Совиньон и Каберне Франк, считая их наиболее значимыми для виноделия. К сожалению, его собственный виноградник прекратил свое существование после смерти Леопольда в 1871 году. Но прошли годы, и каталоги попали в руки его праправнука маркиза Марио Инчиза де ла Рокетта. Марио рос в Пьемонте и Риме, успел повоевать в кавалерии в Первую мировую войну, учился на факультете сельского хозяйства Пизанского университета и встретил женщину, старшую его женой. И встреча эта многое предопределила. Звали её Кларити, и происходила она из тосканской семьи Делла Герардеска. А как ещё могли звать знатную тосканку с такими корнями? Молодые люди обвенчались в древней церкви на землях невесты в Болгарии и начали свою семейную жизнь в Риме. Прошли годы, и Кларити унаследовала земли в Болгарии, и Марио решил вложить свои к этому времени уже немалые средства в наследство жены. Он снилсяserverResponse становлением сельского хозяйства в Болгере. Одним из унаследованных хозяйств была винодельческая тенута Ди Сангвидо. Так началась история по имени Сесикая. Марио изучал каталоги пропрадита, экспериментировал с любимым французским клоретом, занимался почвами и изучением характера французских вин и родного Пьемонта. 20 лет ушло на кропотливую работу, и в 60-е годы прошлого века родилась Сесикая. Следуя идеям своего прапрадеда Марио смешал каберне со виньонной каберне франк. Хотел он создать вино для своего собственного удовольствия. Никто не думал о поистине промышленных масштабах. Но великое вино потому и великое, что быстро вышло за рамки небольшим винодельни. Однако при создании Сиссекаи были нарушены все классические законы виноделия, и 30 с лишним лет, несмотря на совсем не столовую цену, вино это относилось к категории столовых. Лишь в 1994 году Сосикая получила, наконец, категорию DOC. Маркиз Марио Инчиза Делла Рокетта умер в 1983 году, так и не увидев триумфа Сосикая. Сейчас хозяйство находится в руках наследника семей Инчиза Делла Рокетта и Делла Герардеско, маркиза Николо Инчиза Делла Рокетта. А Сосикая стала одним из самых знаменитых вин Италии и Тосканы – Средняя цена за бутылку в зависимости от года производства и вида вина составляет от 166 до 350 евро, и вино того стоит. Это уже потом потянулись по соседству родственники Антинори, появилась известная ныне винодельня Тинутта Сангвидо, и ещё несколько неплохих вин родилось. Земля Тосканы рождает романтиков и лириков. Здесь простые люди в разговоре цитируют Данте. А когда речь идет о таком вине, как сосикая, они превращаются в поэтов. Болгери, как сказал один местный житель, это же мчужина среди тосканских холмов с видом на море. Здесь цвета и ароматы возвращают в прошлое и пробуждают волшебство этой земли. А ласкающий кипарис и ветер заставляют мечты улетать вдаль. Это действительно так. Сосикая не просто вино, это образ жизни, состояние души. Это пример того, что если верить в мечту и не отступать, тогда когда всё кажется бесполезным, ты победишь, и никому неизвестное вино займёт одно из первых мест в мире. Каждый глоток этого невероятного вина напоминает о том, что лишь с верой в свои мечты пишутся самые красивые страницы истории.